Глава вторая. Недолго думая, нырнул в спасительное убежище, отведя в сторону какие-то кусты, тем более из прохода веяло теплом и сухостью. Оказавшись, внутри огляделся. Это же надо! Вот это хоромы в глубине леса отгрохали и в земле спрятали. Тут только бильба не хватает. Гэндальфа я, кажется, уже наблюдаю. Серого или белого? Уже не помню. Но этот, кажется, чёрный. Внутри холм представлял собой полусферу со стенами, отделанными камнем. По виду каменной кладки явно древнее сооружение. У огня лицом ко мне сидел старик. Игра пламени костра и теней создавали довольно жутковатую картину в полутемном помещении. Мне показалось, что старик на краткий миг стал полупрозрачным. еще и тени ложились как-то неправильно. Понять бы еще, что в них не так. Видимо, сильно я устал за этот забег в полутьме и под проливным дождем, раз всякое мерещится. Старик был высок, лицо, заросшее длинной бородой, выглядело моложаво, но его внимательные голубые глаза вгоняли в ступор. Глядя в них, я чувствовал себя сущим ребенком, и это при том, что сам я уже не молод. Кто он? Отшельник? Он здесь явно задолго до дождя обустроился. Вон сушняк лежит, заранее ведь натаскал. Одет довольно странно для нашего времени. Именно так я представлял странствующих проповедников древности. Только на старике не было крестов и прочих побрякушек. Но вот тканевый плащ странника с капюшоном и холщовая заплечная сумка, лежащая слева от него, наводили именно на такие мысли. А посох вообще выглядел как произведение искусства. Большой, по виду тяжелый, крепкий, разукрашенный вырезанными письменами и растительным орнаментом. Даже железный наконечник на конце имеется. Что за чертовщина здесь происходит? Зачем он поперся в гущу леса перед самым дождем? «У нас тут в глухом лесу слёт престарелых ролевиков намечается. Деды решили в стариков-разбойников и Робин -гудов поиграть». Опомнившись, я решил заговорить с ним. все таки без приглашения вломился к нему в убежище. «Вы позволите присоединиться к вам?» — спросил я его. «На улице дождь, и мне надо просохнуть, прежде чем продолжить путь». «Присоединиться и обсохнуть можно», — спокойно сообщил он. А вот по поводу продолжения путешествия в ближайшее время я сомнение имею. Да и правильную ли ты дорогу выбрал? И почему же я не смогу продолжить свое путешествие? Удивленно спросил его. Так дождь надолго зарядил. Под таким дождем не выбраться из урочища, с легкой насмешкой ответил он. Окружающие реки и озера из берегов вышли. Вокруг нас болота образуются. Так что пока вода не спадет, мы как на острове будем. а потом смысла по урочищу бродить у тебя не будет. Невеселая перспектива. Интересная личность этот старик. Все пытается какими-то загадками и полунамеками говорить. «Вы не знаете, насколько мы здесь застряли?» — обеспокоенно спросил я его. «Ну, тут от многих факторов все зависит», — сообщил он. «Но не думаю, что более двух дней». «Жаль», — расстроенно вздохнул я на его слова. Вот так бездарно заканчиваются исследовательские экспедиции, даже толком не начавшись. «Путник», — рассмеялся старик, — «а кто тебе сказал, что твое путешествие закончилось? Может, наоборот? Ты нашел, что искал, и твое путешествие только начинается? Простите, виновато сказал я ему. С этой погодой совсем забыл о правилах приличия. Мы не представились друг другу». «Зови меня Волхвом», — ответил старец. Я удивленно посмотрел на нового знакомца. У нас, судя по всему, переизбыток волхвов на земле намечается. И лишних уже оцифровывать начали, выпихнув из реального мира в виртуальный. Одни волхвы из дома выпроваживают, а другие в лесных чащах встречают. «Если не секрет, а как вы здесь оказались?» поинтересовался я. «Ну, считай меня путешественником. У каждого имеется свое любимое занятие. У меня вот тоже. Путешествую на старости лет. «Благо, есть возможность и желание». «Что-то не так?» — поинтересовался у меня старик. «М-да». «Ну, не хочет он говорить, и не надо. В конце концов, чем старше человек, тем больше у него причуд появляется. Я вон одного и и знаю с огромными тараканами в том, что ему голову заменяет». «Нет, все в порядке», — ответил я ему, и, постаравшись замять неловкую паузу, со смехом произнес: «Уж не в мистическое ли это капище, которое вечно теряют и находят?» «Ну, кто ж его знает?» — улыбаясь, сообщил он. «Может оно, а может и нет. Мало ли древних капищ еще находятся в дремучих уголках лесов русских». «Вы занимаетесь историческим реконструированием? Ролевик?» — улыбаясь, спросил я волхва. «А то даже не знаю, как представиться в такой обстановке». «А ты у нас любитель аномалий?» — посмеиваясь, ответил он вопросом на вопрос. «Кто постоянно ищет неизведанное, а потом пропадает без следа из нашего мира?» «Нет, что вы!» — ошеломленно ответил я. «Вы не подумайте, я не любитель уфолог и не охотник за НЛО. Просто мне захотелось отдохнуть на природе и заодно проверить некоторые места на соответствие местности, описанной в одной истории». «Не тушуйся!» — рассмеялся Волхв. «Считаешь меня ролевиком? Ну, тогда давай соответствовать». Можешь подобрать себе имя из первого тысячелетия нашей эры. Мы с тобой здесь застряли минимум до обеда завтрашнего дня. Дождь, даже если и закончится к утру, то туман густой будет. Лучше капище пока не покидать. А там, когда вода спадет, можно уже будет идти каждому своей дорогой. Но на этом промежутке времени мы с тобой попутчики. Интересная игра, но я не против. Даже задумался, какое имя подобрать. Но тут я вспомнил о создаваемой совместно с другим Волхвом истории и герои игры. «Пусть будет Добрыня», — сообщил я волхову, легендарная и благозвучное. Волхв переложил заплечный мешок за спину и откинулся на него. «А почему именно Добрыня?» — заинтересованно, глядя на меня, спросил он. «Те времена много хороших имен было». Замолчав, я, задумавшись, стал смотреть на огонь. Вообще, обстановка вокруг просто навевала странные мысли, еще и мерещится всякое стало. «Вы знаете, те времена действительно были былинными, можно даже сказать, что они были сказочными», — стал делиться я с ним своими мыслями. Это был переломный момент для всех славянских народов, и Русь могла пойти по совсем иному пути. Жаль, не нашлось в те времена лидера, способного объединить племена и княжества. «И ты, наверное, хочешь вернуться в прошлое, чтобы изменить настоящее?» — насмешливо проговорил Волхв. «Меня одно радует, что невозможно возвращаться в прошлое», — ответил я, смеясь. «Иначе сейчас жуткое вакханалие творилось бы». «Известное прошлое мы действительно изменять не умеем», — усмехнулся Волхв. «Но кто тебе сказал, что мы не можем изменять неизвестное прошлое?» Старик, видя мое удивление, рассмеялся. Но об этом мы поговорим немного позже. «И все-таки, почему тебя радует мысль, что ты не можешь попасть в прошлое?» — спросил он. «Или, как у вас сейчас любят говорить, альтернативное прошлое?» Я только покачал головой. «Вот старик перлы выдает. Да кто же ты такой? Образование у тебя как у профессора похоже. Да еще это «у вас», а не «у нас». Странно звучит». «Есть закономерности развития, которые мы не можем обойти», — заметил я. «Цивилизация диктует свои правила, и нам, избалованным благами прогресса, в суровом прошлом не выжить. Слишком уж мы привыкли к комфорту». Я рассмеялся. «Как принято сейчас говорить, мне с первых минут понадобятся рояли в кустах», — сообщил Волхову. «Да зачем мелочиться? Целый оркестр в виде магии или псионики понадобится». Замолчав, я посмотрел на него. Тот, молча наблюдая за мной, Загадочно улыбался. Поднявшись, он собрал немного хвороста, лежащего неподалеку, и стал подкидывать в костер. «Ладно», — проговорил он, — «давай оставим пока известную и неизвестную историю и займемся днем сегодняшним». Когда костер разгорелся, Волхф вернулся на свое место. «Что тебя привело в урочище Шушмор в такую раннюю пору?» — поинтересовался он. «Ты ведь должен был знать, что это опасное место». И люди здесь действительно иногда пропадают. Местность с преобладающими ручьями и озерами приводит к заболачиванию. А там, где болото, там и ядовитые испарения, пожав плечами, сообщил я. Вот и люди иногда пропадают, но ну, пьяница и в городе пропасть может. Я спорить не буду, урочище может быть и аномальные местами, но не настолько, чтобы испытывать перед ним мистический страх. Достав сигареты, я вопросительно посмотрел на волхва. Тот безразлично пожал плечами. «Ты будешь смеяться, но причина хранилась в кладовке моей квартиры», — хмыкнул я. «Ну и стремление узнать больше». «Что, открыл дверь кладовки и оказался под дождем у входа в капище?» — ехидно уточнил он. «Нет, конечно», — ответил я и, некоторое время поразмышляв, вдруг решил рассказать этому незнакомому старику свою историю. Что меня сподвигло на это, не знаю, но выслушал он ее внимательно. «Вот ведь тебя переклинило», — искренне рассмеялся волхв. «Знакомы мне эти игрушки. Это же надо додуматься искать подтверждение современным выдумкам в древней истории и, главное, на реально существующей местности». На его слова я только руками развел. «Сам понимаю, глупо это все выглядит со стороны», — вздохнул я. «Но ничего с собой поделать не могу. Только почему в других странах не считают зазорным искать подтверждения выдуманным историям на местности, а у нас обязательно насмехаться начинают?» «Вон, в полностью выдуманных и фантастических историях о Шерлоке Холмсе и Поттере нашли подтверждение места и времени. Так почему я не могу найти такие же моменты в старой игрушке?» «Ты знаешь, меня заинтересовали твои высказывания, приведшие к поискам исторических соответствий, и, в конце концов, в урочище», — сообщил он мне. «Не поделишься?» «В век интернета и доступной информации ничего в этом удивительного нет», — пожал я плечами. У любой фантазии должна быть основа, иначе она не появится. А здесь фантазия на историческую тему. Так что временной период определить можно. Ну, а уж местность, согласно увиденному, пусть и выдуманному, подобрать труда не составляет. А если еще и аномалии появляются, то это только придаст больше достоверности истории о лесном крае. И при наличии фантазии можно связать современность и прошлые времена. «В принципе, хоть и с натяжкой, так оно и есть», — согласился со мной Волх. Но продолжай. Лесная страна могла находиться только на территории современной России. Я стал вслух рассуждать. Украину исключаем, там в основном степи. Наличие большого количества рек и озер указывает на вероятные обширные болота. Судя по видам, показанным в твоей игрушке, так оно и есть, согласился со мной Волхв. Но ты хоть представляешь, какая огромная территория соответствует этому описанию? А уж в те времена и подавно. Это был край сплошных лесов и болот. «Я тоже пришел к такому выводу», — согласился с ним я. «Вероятное место подходит территориями от Минска до Нижнего Новгорода и от Воронежа до Великого Новгорода. Как раз и наличие викингов с византийцами этой местности может соответствовать. Путь из Варяг в Греки, если по рекам передвигаться, как раз недалеко будет». Я открыл свой рюкзак и, достав котелок, вопросительно посмотрел на своего собеседника. Волхов, согласно кивнув, стал доставать припасы из своего заплечного мешка. Налив котелок воды, я поставил его на огонь и рядом положил пачку чая. Волф к чаю добавил какие-то сушеные травы. Когда вода закипела, мы засыпали чай с травами в котелок, а я достал бутерброды. Дождавшись, когда настоится отвар, мы приступили к легкому перекусу, продолжая беседу. Вот странно, мне реально казалось, что я разговаривал с тем самым компьютерным волхвом, но, как ни странно, сам факт беседы в каком-то непонятном урочище и непонятно откуда появившегося мутного старика меня не удивлял. Да что там говорить, сейчас меня почему-то вообще ничего не удивляло. Даже то, что, как я понял, мой собеседник прекрасно знал историю лесной страны. Нет, в моем рассказе я ее подробно писал, но здесь знания гораздо глубже. В твоих словах есть логика и здравый смысл, согласился со мной Волхов. Но как ты определил примерные территории и привязал ко времени? Время событий приблизительно также можем рассчитать, продолжил я свои рассуждения. Наличие византийской империи ясно указывает на период после 400 года нашей эры. Римская империя уже перестала существовать. Но византийская империя была христианской, рассмеялся Волхов. «А если судить из твоего рассказа, в игре упоминаний Христа в византийском лагере нет. Не находишь, что в таком случае все рассуждения летят псу под хвост?» «Я об этом думал», — рассмеялся на его слова. «Но мы ведь всегда можем подогнать события под свои требования?» Рассмеявшийся Волхв поощрительно кивнул. «Так как нет постоянных упоминаний в игре христианства даже в византийском лагере», — продолжил я, «то мы можем предположить, что Русь еще не прошла обряд крещения». или это было совсем недавно. Я, смеясь, поднял кружку с чаем, солитуя волхову. Сила и влияние волхвов были достаточными в то время для недопущения монахов на свои земли, закончил я доказательства по поводу вероисповедания в лесной стране. Да и викинги в те времена не все были христианами. Прикончив один бутерброд и запив его чаем, продолжил. В игре также нет упоминания о захвате земель русских монголами, стал я рассуждать дальше. Но в начале игры упоминаются степные волки. Их мы смело можем отнести к кочевым племенам. Тогда вероятные события происходили до 1200 года. Так что в нашем распоряжении уже тысяча лет и огромнейшие территории. Есть где и когда развернуться. Тут не поспоришь, согласился со мной Волхв. Но только оружие в игрушке использовалось вполне современное для первого тысячелетия нашей эры. Не бронзовый гладиус и римлян все таки сообщил я. Так что сроки совсем можно сократить. Думаю, где-то с восьмисотых до 1200 года. А это всего лишь 400 лет. Хотя, думаю, не больше 200-300 лет. Условно с твоими выводами можно согласиться, сообщил мне Волхв. Но что дальше? Ты в своих выводах уперся в стену, и места для лесной страны так и не нашел. Территории так и остались слишком обширными. А вот теперь попробуем взять выдуманную историю за основу, рассмеявшись, предложил я. где присутствуют легенды, фэнтези и фантастика. И тогда у нас появляется Бело озеро. Там Синиус, брат Рюрика, правил, пока не погиб. Плюс ко всему считалось, что земли Белоозера были заповедными, и правил там Белый Медведь, князь Медведей. Он либо сын Велеса, либо само его воплощение. Есть предание, что Владимир Велес наказал за метание в вере и то, что творил всякие непотребства, без меры. Потому, когда он капище устроил, то идола Велесу не поставил. Передохнув и понаблюдав за огнем в костре, я посмотрел на волхва.